Россия, 2007 год. Атомный взломщик. В судьбе этого атомного ледокола отразились этапы жизни по реформенной России. Переход от социалистической системы хозяйствования к новой свободной конкурентной экономике. Судно-гигант заложили на стапелях Балтийского завода в Санкт-Петербурге в 1989 году. Назвали «Урал». Спустили на воду в 1993 году. И его финансирование закончилось. В 2003 году у ледокола появилось новое название — «50 лет победы», и были выделены бюджетные деньги. Его достроили, приступили к испытаниям. Атомные ледоколы строят только в России. Ни у одной страны нет такого протяженного соприкосновения с Северным Ледовитым океаном. Знаменитый Северный морской путь длиной 5600 километров проходит вдоль северных берегов страны. Он начинается у Карских ворот возле острова Новая Земля и заканчивается в бухте проведения. Если Санкт-Петербурга двигаться этим морским путем до Владивостока, то расстояние составит 14280 километров. А если избрать путь через Суэцкий канал, то расстояние увеличится на 9000 километров. Но навигация на отдельных участках Северного морского пути длится всего 2, максимум 4 месяца. Остальное время вода покрыта льдом. Его толщина на некоторых участках достигает 3 метров. Опытный капитан ищет, где есть полыньи, чтобы меньше расходовать горючего, не подвергать судно и команду опасностям. Чтобы найти более легкий путь, вперед высылаются самолеты-разведчики или вертолеты. Атомные ледоколы окрашивают в темно красный цвет, чтобы в белых льдах их было хорошо заметно. В нашей стране сегодня трудится 7 атомных ледоколов, в том числе самые мощные – Арктика, и Ямал. Они используются для проводки караванов-судов с грузами, в основном железной руды из Норильска на Кольский полуостров для обогатительных предприятий области. Протяжённость этого маршрута составляет 3000 километров. В перспективе намечено более активное использование Северного морского пути. Это очень важно для развития экономики северных областей страны, для оживления северных портов. Но еще более важно для поисков и освоения подземных минеральных ресурсов, которые таятся под дном Северного ледовитого океана. Глубины у него небольшие, средние около 1200 метров. По данным геологов, Под толщей воды и грунта есть залежи нефти, газа, других ценных ископаемых. Поэтому так нужны мощные ледоколы типа «50 лет победы», которые могут автономно курсировать в океане в течение года. нас оснащено двумя ядерными энергетическими установками, которые обеспечивают двигателю суммарную мощность 75 тысяч лошадиных сил. По мере использования запасов топлива в одном ядерном реакторе включается второй. На ледоколе установлена цифровая система автоматического управления движением судна. Модернизирован комплекс средств биологической защиты от ядерных реакторов. Есть и новинка. На корме специальный экологический отсек для сбора и утилизации всех продуктов жизнедеятельности на корабле. Ничего не выбрасывается за борт. Все перерабатывается и утилизируется. Длительное плавание на судне такого масштаба вполне комфортно. На нем есть плавательный бассейн, спортивный зал, библиотека, ресторан, музыкальный салон и даже танцплощадка. Когда «50 лет Победы» начнет осуществлять проводку караванов-судов, то общий объем перевозок увеличится в 3-4 раза — до 5-7 миллионов тонн в год. В недалеком будущем атомоход «50 лет Победы» может возглавить проводку судов из Европы в Японию — а в перспективе планируется проложить новый путь через Северный полюс к берегам Канады и Северной Америки.